Глава тринадцатая. «Сегодня», — сказал Казимир. «Да», — согласилась Сара, — «ты уже говорил». «Хм, ты не против? Я тут кур кормить пытаюсь». Ни одна из этих идиоток не выйдет из курятника, пока рядом ошивается дракон. Хотя вообще-то, если так рассудить, никакой это не идиотизм, — подумала Сара, — это самосохранение. «Я точно не знаю, когда именно он за тобой явится». И что именно будет делать? Или что делать мне или папе?» На этом Сара замялась. Она не сказала Казимиру ни про отца, ни про письма, ни про планы на день. Гаррет распорядился, что в школу она сегодня не идет, но делами по ферме заниматься будет, как ни в чем не бывало. Специально на тот случай, если авторы писем вздумают за ним наблюдать. Сам он будет сидеть дома с дробовиком и ждать. Спрашивается, чего? Ответа на этот вопрос никто не знал. и дракон в том числе. Держу пари, ты бы меня все равно остановил, сказала она. Вздумуй я вдруг бежать. Ты бы не побежала, возразил Казимир. Но могла бы? В пророчестве сказано, что нет. Потому что ты бы меня остановил. Я смотрю, ты начинаешь понимать все безумие пророчеств. Он вдруг поднял голову, навострил уши и уставил неподвижный взор в сторону дороги, там, за сараем. Крылья принялись смесить воздух, готовя тело в полет. Кажется, началось. «Нет», — простонал Нельсон, — «пожалуйста, не надо!» Малкольм бросил на него быстрый взгляд, но лезвие оставил в ладони и стал крутить опускающую водительское стекло ручку. «Вы торчите тут с утра», — неприветливо сказал парень. «Я видел, как вы парковались. Кто вы такие?» «Мы заблудились», — Малкольм одарил его сияющей улыбкой. «Ты нам не подскажешь, как отсюда добраться до...» «Если ты ее хоть пальцем тронешь», — перебил его тот, «вот хоть волоска на ее голове коснешься». «Я понятия не имею, о чем ты». Парень сбросил с плеча лямку сумки и вытащил ствол. Пистолет принадлежал ныне покойному и так неоплаканному помощнику шерифа Келби, о чем Малкольм, понятное дело, знать не мог. «Агент Вулф», как она продолжала себя называть, Все-таки оно пободрее звучит, чем вечная Метеротея. В сердцах чуть не вырвало с мясом рулевое колесо. Небо прояснилось, дороги расчистили. Так нет, какому-то дебилу понадобилось перевернуть поперек шоссе полный грузовик туалетной бумаги и напрочь перекрыть проезд. Солнце меж тем уже почти собралось садиться. Все произойдет, и очень скоро. А она все нафиг пропустит. Она снова ударила по клаксону, зная, как и все, кто бьет по клаксонам, что пользы от этого не будет никакой. Так разве что раздражение слить. Что вообще-то между нами не так уж плохо. Ее гнев, ежели правильно им распорядиться, представлял собой весьма живописное зрелище. Итак, Дернович мертв. Жаль, вполне искренне жаль, между прочим. Ну что поделать? Он действовал глупее, чем мог. Много раз ей удавалось его отвлечь в аптеке, в кемпинге и дать мальчишкам благополучно смыться, но этот болван все равно упрямо перк цели. Почему она, собственно, и вела его так тщательно? Лучшего способа держаться на хвосте у Малкольма и не придумаешь присматривать, когда мальчику понадобится помощь, и параллельно скармливать главному преследователю ровно столько информации, чтобы неизменно оставаться на шаг впереди погони. Разумеется. Дернович рано или поздно выследил бы Малкольма, зато, пока этого не случилось, он сам, того не зная, снабжал ее более чем ценными сведениями. Как бы там ни было, миссия должна продолжаться. Во что бы то ни стало. Она снова бибикнула и даже присовокупила к этому некую выразительную фразу. Потом сделала долгий, очень долгий вдох и на выдохе произнесла другую в полголоса, прочищая голову, и роившиеся в ней мысли. Эта двойственность жила в ней всегда. Она-то и давала ей силу. Вместо того, чтобы снова дудеть, она резко рванула роль вправо. Места для объезда было мало, потому она толкнула бампером машину впереди, сдала назад, снова толкнула и вырвалась, наконец, на свободу, заработав от водителя жертвы потрясенный взгляд. Дальше она ринулась вперед по обочине, заносясь и дело на льду, но неудержимо набирая скорость, прямо по направлению к полицейскому, который размахивал руками, пытаясь ее остановить. Кажется, проносясь с рева мимо, она его все-таки сшибла. Но оглядываться не стала. Сара мчалась по тропинке, ведшей от дома к дороге. «Что происходит?» — раздался вслед отцовский крик с крыльца. «Ты не должна уходить с фермы!» Но тормозить было уже некогда. Дракон впереди летел к припаркованной на обочине шоссе машине. А еще там стоял Джейсон, и в руках у него был пистолет. «Я не хочу причинять тебе вред». Малкольм медленно открыл дверь и вышел из машины. «Но если придется, причиню». «Он не шутит», — закричал из кабины Нельсон. «Уходи отсюда, вызывай полицию». «Не надо вызывать полицию», — возразил Малкольм все так же спокойно, делая шаг к Джейсону, который попятился на тот же шаг. «Полиция только все сделает хуже». — Кончай болтать, — отрезал Джейсон, поднимая пистолет. Выглядел он при этом очень нервно. Мне уже случалось стрелять в людей. — Я тебе не верю. — А следовало бы, — сказал голос с небес. На дорогу перед ними приземлялся дракон. — Ты убийца, — констатировал он. — Да, — просто сознался Малкольм. — А ты, о великий, — он повел рукой, чтобы предмет, спрятанный во втором рукаве, Упал в свободную ладонь. Как раз то, что нам нужно. Гаррет Дьюхерст, все еще в компании верного дробовика, затормозил на полном скаку и все-таки не помчался следом за дочерью. Дракон сидел на дороге. Что бы там ни должно было сегодня случиться, оно явно случалось прямо сейчас, и дочь бежала прямиком в самую гущу событий. Гаррет развернулся и припустил в сарай, где стоял грузовик, к бамперу, которого был привязан острием вперед плуг. «Джейсон, нет!» — крикнула Сара, подбегая к этой компании на дороге. «Казимир, Джейсон, какой-то подросток вылезает из грузовика, и вроде бы на пассажирском сиденье видеется еще один. Ну, не могут же эти двое быть убийцами!» Длинная шея Казимира нависала дугой, крылья были растопырены. «Не дать не взять кот, на которого наседают». а он пытается показать, какой он на самом деле большой. Казимир сейчас был велик, да, очень-очень велик. «Это те парни, Сара!» — крикнул ей Джейсон. «Не подходи!» Мальчик из грузовика повернулся и посмотрел ей в лицо. Выражение у него было такое, словно он знает ее уже целую вечность. Казимир крылом загородил ей дорогу. «Не шагу дальше!» — сказал он. «Этот человек куда опаснее, чем ты можешь себе представить!» «Он же всего лишь мальчик!» «Он мальчик, обладающий силой!» И ужас, звучавший в этом голосе, потряс Сару сильнее, чем все остальное за все последние дни. «О чем ты говоришь?» Огромная, одноглазая голова дракона качнулась обратно к парню, у которого теперь она это ясно разглядела. В одной руке был нож, а в другой — что-то еще. «У него шпора богини!» — сказал Казимир. Никакого страха Малкольм не ощущал. Ну да, у мальчишки есть пистолет. Да, дракон может испепелить его одним вздохом, но в руке у него был клинок, а в другой — шпора богини. Невыразимо священная, величайшая реликвия для любого дракона в мире, независимо от цвета, утраченная много столетий назад. Драконий коготь, древний и черный, вырванный, по преданию, у самой богини. Все это время он провел у Малкольма в рюкзаке. предмет, без которого дело было бы проиграно сразу и навсегда. Драконы. Они же немного не от мира сего, так? Даже верящие с этим соглашались. Дышат огнем, живут, предположительно, целую вечность. Малкольм в эту вечность верил. И Метер, тоже, и Казимир. Разумные, мудрые, со своей историей, которая почему-то никак не отразилась в геологической летописи Земли. С точки зрения науки, единственный в своем роде... Хм, род. Они были не от мира сего и все же обитали здесь, в этом мире. Шпора служила доказательством их могущества. Верящие нашли ее в пустошах. Собственно, этот артефакт и лег в основание всей религии. И все это время ее хранили в строжайшей тайне. В правильных руках она обладала невообразимой властью. «Я не хочу причинять тебе вред, о Великий», — сказал Малкольм с неподдельным почтением. «Но если придется, причиню». «И что ты планируешь делать, если я дам тебе продолжить, мальчик?» Казимир произнес это совсем своим высокомерием. Но Сара чувствовала за ним натянутую струну, снова тот страх. «А ты не знаешь?» Мальчик с когтем искренне удивился. «Я знаю, в какой результат веришь ты и чего ты хочешь. Война между людьми и драконами, нескончаемая война и гибель всего». Глаза Малкольма чуть не вылезли на лоб от изумления. «Нету, Великий, я здесь именно за тем, чтобы это предотвратить. Я единственный шанс на мир». «То и другое сразу не может быть правдой», — выдавил Джейсон. «Еще как может», — печально возразил дракон. «Пророчество — дело скользкое, опасное и открытое для неправильных толкований, несущих погибель». «Погибели я не боюсь», — сказал Малкольм. «Я лишь стремлюсь исполнить свой долг». И ты не сомневаешься, что сумеешь его исполнить? — Ни единой секунды, — твердо ответил мальчик. Это было предсказано. — Что ж, — сказал Казимир, — полагаю, мне не остается ничего иного, кроме когда тебе продолжить начатое. Мальчик перед ним остолбенел. — Что, это предсказано не было? На дне голоса пряталась игривая нота, хорошо знакомая Саре. Дракон поднял свою длинную голову, посмотрел Джейсону прямо в глаза и приказал. «Застрели его!» Джейсон и Нагава поднял пистолет. Мальчик с когтем повернулся к нему. Ну, вообще-то к нему повернулись все. «Джейсон!» — услышал он сарин вопль, к которому, впрочем, не прибавилось ни «нет», ни «да». Очевидным образом она растерялась не меньше его. «Так значит, ты Джейсон», — сказал мальчик с когтем. «А я Малкольм». И у меня есть дело, очень важное, которое включает убийство Сары, — кивнул Джейсон. — Но я застрелю тебя раньше. — Тогда стреляй, — тот раскрыл руки, — потому что иначе я не остановлюсь. — Давай, — сказал Джейсон у Казимир. — Ты говорил, что Сара — важное звено, — сказал Джейсон. — Это правда. До конца дня доживет только один из них, можешь мне поверить. — Вряд ли доживет хоть один, о великий, — подал голос Малкольм. и слова прозвучали даже печально. «Зато доживешь ты. Вот что действительно важно». «Тогда почему пославшие тебя хотят, чтобы я умер, а верящий?» «Мы бы никогда...» — Малкольм мгновенно рассверепел. «Это было бы святотатством. Отец девочки пытался меня отравить, полагая вынужденный к тому шантажом. Я практически чую кипящую у него внутри борьбу. Ваша предводительница пыталась убрать меня у тебя с пути». Метера Тэ никогда бы не причинила вреда драконам. «Твоя вера тебя погубит», — презрительно бросил Казимир, сунув морду прямо ему в лицо. «Ни за что». Лезвие мелькнуло с немыслимой скоростью. Казимир отшатнулся достаточно быстро, чтобы оно всего лишь чиркнуло по подбородку. С ревом дракон вскинулся на дыбы, но дело было уже сделано. С клинка капала кровь. Малкольм ловко поймал ее на вторую руку, что с когтем, который в тот же миг начал светиться. «Спасибо, Великий!» — почтительно поблагодарил убийца. В следующий миг Нельсон со всей силы стукнул его по затылку камнем. Агент Вулф неслась по той самой грунтовке, откуда дракон в свое время унес Сару и ее отца домой. Зная она об этом, она бы оценила синхронию. Но агент не знала. Вылетев из-за поворота, она приметила антенну на дальнем холме. «Ну, подумаешь, сталь, провода какие-то». И однако же, именно по этой чисто случайной причине все сегодня происходило именно здесь. Она ни минуты не сомневалась, что Малкольм пустит вход в шпору богини, чтобы завершить миссию, невзирая на всех голубых драконов, девочек из пророчеств и даже на собственные шансы выжить. Она сама его обучила. Она помнила горящее в нем желание — «Эту абсолютную веру!» Поначалу ее насторожил этот другой мальчик, но потом, взвесив все, она поняла, что такая встреча для Малкольма лишь еще один стимул добиться успеха. «Теперь он точно должен будет спасти мир!» Она улыбнулась самой себе. Это была бы самая несчастливая улыбка, какую агент Дернович только видел в своей жизни. Доживи он до этого момента. Мрачная улыбка, весельная. Дело в том... что агент Вулф знала. Это не свой мир Малкольм сейчас спасает. Позади нее воздух разорвал вой полицейской сирены. Малкольм уронил коготь. Это было самое худшее. Ни боль, ни кровь на затылке, ни знание, что это Нельсон его стукнул. Скорбное, неизбежное предательство, острее боли от камня. Шпора, шпора богини падает, падает, падает... на промерзшую землю. И Малкольм произнес слова, которым его научили, слова на драконьем языке, в надежде, что они сработают, даже несмотря на то, что шпоры у него в руке больше нет. И они сработали. Конец когтя коснулся льда и вошел в него, словно пылал огнем. Свет разлился над ним, мерцая, словно что-то пыталось открыться, изнутри, само по себе. «Дурень — Дурень! — рявкнул Великий, капая кровью. С обеих сторон к ним мчались машины. Пистолет агента «Вулф» лежал на пассажирском сиденье, наготове на тот случай, если этот захолустный коровий жакей в роли шерифа решит таки ее остановить. Сбрасывать скорость она не стала, наоборот, вдавила акселератор в самый пол. Но не тут-то было. Чем этот их полицейский департамент заправляет свои чертовы машины? Шериф непринужденно нагнал ее и пошел рядом, бок о бок, будто она никуда не ехала, а любезно стояла на месте. Мрачная улыбка покинула лицо агента Вулф. Жизнь явно передумала налаживаться. «Это еще что такое?» — прошептала Сара. Аура вокруг когтя принялась расти. Вот она размером с апельсин, а вот уже из грейпфрут набежала. Вой сирен приближался, и, кажется, отцовский грузовик тоже, со стороны фермы. «Это дурень считает», — сказал Казимир, подразумевая Малкольма, «что шпора — это оружие, которое сумеет остановить спутник и спасти этот мир для драконов. Увы, это еще не все». «А еще-то что?» — нервно спросил Джейсон, не сводя глаз с ауры. «Еще это ключ». Аура, струившаяся из когтя вверх, Была уже размером с добрую свинью. Саре казалось, что там, внутри, она что-то различает. Двигался свет, и проступала земля, чужая, тенистая. «Ключ от чего?» — спросила Сара. «Спутник скоро будет в нужной точке», — раздался далекий голос Малкольма. «Тот самый миг вот-вот наступит». Под вопли сирен показался полицейский автомобиль. Свет фар, и когда это успело так стемнеть, ударил в Джейсона. который так и стоял с пистолетом в руках. «Бросай оружие!» — закричал уже сам шериф, выбираясь из машины и беря мальчика на мушку. «Бросай пистолет, быстро!» «Вы что здесь делаете?» — рявкнула Сара, будто сейчас было самое время этим интересоваться. Библиотекарша увидал у Джейсона в сумке пистолет. Почему-то решил пояснить шериф, подозрительно смахивающий на табельное оружие помощника шерифа. «Это не то, что вы думаете!» Сара сделала шаг вперед. «Не двигаться!» — приказал шериф, и она замерла на месте. Он меж тем разглядел ауру над когтем, растущую, переливающуюся светом. «Это еще что за дьявольщина?» «Драконья магия!» — просто ответил Казимир, но с неизбывным ужасом в голосе. «Ты!» — советую прекратить это немедленно. «На совет реплика шерифа походила меньше всего. А ты!» Он переключился на Джейсона. «Брось оружие, сынок, прямо сейчас. Я с тобой не шутки шучу». «Вы не понимаете...» Джейсон так и держал на мушке этого мальчишку, Малкольма. «Вот он хочет убить Сару». «О чем ты говоришь?» Когда шериф вышел из машины, Малкольм замер, но Сара видела, что он очень медленно, очень плавно наклоняется, тянет руку к торчащему в земле когтю. «А ну стой!» заорал ему Джейсон. «Все стойте!» — приказал шериф. «И ты с камнем тоже!» Мальчик, двинувший Малкольма по затылку, уронил свое оружие. «Он убил полицейского!» — пробормотал он с такой печалью, что у Сара, несмотря ни на что, защемило сердце. «Прямо там, на дороге!» Взгляд шерифа лихорадочно перескакивал с одного действующего лица на другое в попытке понять, что здесь происходит. Понять не выходило. Происходящее решительно не имело смысла. Солнце уже село, на небо взошла луна. Набитые снегом тучи куда-то подевались. Невиданное дело для этого штата и времени года. Сара, во всяком случае, никогда такого не видала. И ничего, решительно ничего не имело смысла. Вот и он. Малкольм поднял глаза к небу. Все невольно посмотрели туда, даже шериф. Огонек мигал среди звезд, слабенький. Да. Но он там был. «Щелк, щелк, щелк». «Спутник», — прошептала Сара. «Мир сейчас смотрит на нас», — возвестил Малкольм. Агент Вулф резко затормозила позади полицейской машины. Никто ее прибытие, кажется, не заметил. Все смотрели вверх. «Ах да, спутник». Она взяла пистолет и вышла из машины. Вот на это она и работала все последнее время. На этот самый момент. Ради этого она просочилась в ФБР со своим потрясающим, понятное дело, знанием драконов. Ради этого исчезала на месяцы к ряду, полевые исследования, и результатами только еще больше сбивала их с толку. Легковерных идиотов. Да, это было нелегко, мягко говоря. Исполнять свою роль Митеры Тей и в то же время работать под прикрытием, но так она могла добывать лучшую, самую свежую информацию по спутнику — И по себе самой, что им известно о ней и об ее миссии, что может быть естественнее, чем самой искать себя и загадочного убийцу? А через какое-то время это уже стало просто развлечением, и заодно за Малкольмом присмотр, чтобы мальчик мог спокойно идти предназначенным ему судьбой путем. Нет, не путем убийцы, настоящим путем, о котором он даже не догадывался, вот до сих самых пор пока не дошел наконец до его конца. готовясь исполнить свое истинное предназначение. Конечно же, убийца был не мальчик. Убийцей была она. Она собиралась лишить жизни весь мир людей разом. А дальше случилось столько разных вещей. Всех, сразу, ужасных, ужасных вещей. Что лишь потом, позже, когда мир уже сгорел, Сара сумела как-то разобраться в событиях того дня. И даже тогда она увидела, сколь ничтожно малую роль играла в них сама. Итак, первым делом спутник. Пока не все на него пялились, Малкольм воспользовался этим, ну, конечно, воспользовался, а как же, чтобы кинуться за когтем, безумно бормочая что-то себе под нос на языке, которого Сара не знала. «Нет — Нет! — услышала она рык Казимира. А вслед за ним, о, Господи, она услышала, как дракон начал делать вдох. — Не трожь! — крикнул Джейсон, держа Малкольма на мушке. «Ты понятия не имеешь, что пытаешься защитить!» — с грустью покачал головой тот. Рука замерла в дюйме от когтя. «Я защищаю ее!» — бросил Джейсон. Сара в это время аккуратно покинула его поле зрения. «Я пристрелю вас обоих, если вы не прекратите прямо сейчас!» — заорал, выходя из себя шериф. На него Малкольм не обратил ни малейшего внимания и продолжал говорить только с Джейсоном. «Она попытается меня остановить. Если нет, ей не причинят ни малейшего вреда». «Ей в любом случае не причинят ни малейшего вреда», — прорычал Джейсон. Дальше Малкольм прыгнул за когтем. Джейсон взвел курок, а шериф выстрелил первым. «Джейсон, с дороги!» — ринулась к нему Сара, подразумевая огонь, который в любую секунду мог выдохнуть Казимир. Все кругом так кричали, что она даже не услышала выстрела. Только увидела, как пистолет выбило у Джейсона из руки, и кровь брызнула из запястья. А потом еще раз, из спины, когда его развернуло ударом первой пули. Лишь по чистой удаче ни одна не задела ее, но и это Сара тоже поняла уже сильно потом. А сейчас она ловила Джейсона в объятия и медленно валилась вместе с ним на земь, глядя, как по его лицу расползается выражение чистого удивления. Он произнес ее имя. «Сара». Но это было даже не слово. «Скорее просто выдох». «Влажный выдох с облачком мельчайших капелек крови, вылетевших изо рта». «Дракон», — сказала она, все еще не совсем понимая, что случилось. «Он сейчас сдохнет огнем». Малкольм слышал, как втягивает в воздух голубой дракон, знал, что забвение близко. И знал, что победа осталась за ним. Он скорее чувствовал, чем видел, как дракон вздымается ввысь, как расширяется огромный грудь, и голова уходит затылком назад, собираясь испепелить и Малкольма, и все вообще в пределах круга, достаточно большого, чтобы захватить и девочку, которую дракон должен был защищать. Но пророчество солгало. Девочка не вмешалась. Она побежала к другому мальчику, не к нему, в самый решающий момент, а с этим другим мальчиком что-то происходило. Он падал, падал, падал. На это у Малкольма времени не было. И не было глаз. Он не смотрел ни на что, кроме шпоры богини. Он схватил ее. Он произнес последние слова на чистом драконьем, думая только о мигающем оке там, высоко в небесах. Его миссия завершилась. Пульсация. Свет. Казимир выдохнул огонь, который погас, не успев толком покинуть пасть. Пульсирующий свет от шпоры богини поглотил его пламя, словно то была утренняя дымка. Этот пульс и этот свет ударили в воздух над ними всеми, и спирали ушли к на холме, которая вспыхнула, озарилась, перед как-никак, и отразила еще большую спираль прямо в ледяное, немыслимо чистое небо. «Дальше, дальше, быстрее, быстрее!» Пока крошечная вспышка высоко в атмосфере... не возвестило конец спутника, который русские запустили, чтобы шпионить за Америкой. «Америка!» — успел подумать Казимир. Спутник уничтожил оружие, сработавшее на американской земле. «Нет». «Что же я наделал?» — успел подумать он. И понял свою ошибку. Непростительную, неисправимую ошибку. Истина сидела всю дорогу прямо у него перед носом, тщетно пытаясь обратить на себя внимание. Пророчество вообще не касалось войны людей и драконов. Оно говорило о войне людей и людей. Русские расценят уничтожение спутника как акт международной агрессии. И даже если они в конце концов поймут, что источником ее были совсем не Соединенные Штаты, а мир драконов, бомбы уже будут падать. Миру настанет конец. Теперь это вопрос дней или даже часов. Верящие всегда ненавидели людей. Верящие поклонялись драконам, которые, может, и не выдержат прямого попадания ядерной боеголовки, но зато радиацию переживут отлично, в отличие от людей. Верящие думали, что отдают мир драконам, мир, наконец, свободный от людей. Они не понимали, какое зло только что спустили с цепи. «Ты нас не спас», — сказал он мальчику. Крылья взметнулись вверх, готовя тело к полету, Хотя куда лететь он прямо сейчас все равно не знал. Добраться до правильных людей каким-то образом, объяснить им, кто во всем этом виноват, если они вообще ему поверят, остановить бомбы, которые уже этим утром наверняка... Дракон шагнул в воздух, покидая землю. Крылья ударили первым, могучим, мускулистым движением. Казимир развернулся, чтобы не коснуться растущей ауры проклятой шпоры. Плуг на бампере грузовика лишь поймал его по груди, вскользь, всего в паре сантиметров от того места, где прямой удар пробил бы огненную полость под кожей. Вместо этого дракона отбросило в сторону, прямо в ауру, где он мгновенно пропал, словно его и не было. Агент Вулф видела, как голубой дракон пошел на взлет, а потом взял и исчез. В ближайшей перспективе это сильно облегчало ей задачу. Она взвела курок. и выстрелила шерифу в спину. «Джейсон!» Сара упала вместе с ним на земь, не видя бьющего в небо света, забыв, что Казимир вот-вот дохнет огнем, что отец от нее в каких-то полусотни метров и стремительно приближается. «Нет, Джейсон, пожалуйста!» Он не мог ей ответить. Вторая пуля прошила легкая и под углом вышла из спины. От каждого вздоха на губах пузырилась кровь. Он смотрел вверх на нее. И все равно на лице отражалось несказанное удивление. «Я не понимаю, не понимаю, что происходит», — сквозь слезы пролепетала она. «И не знаю, что мне делать». Ее глаза расширились, увидав что-то позади. Она обернулась. Казимир, все его семьдесят тонн, растворился в ауре, словно споткнулся о порог и упал в раскрытую дверь. «Какого черта?» — начала она и повернулась обратно, к Джейсону, который был уже мертв. «Сара!» — крикнул отец, выскакивая из грузовика. «Сара!» Гаррет Дьюхерст понятия не имел, какого черта только что случилось с драконом и кто к богу в раю все эти люди, и тем более, что это за громадная, светящаяся фигня у него прямо по курсу. Он только знал, что его дочь сейчас посреди всего этого, и ее со всех сторон окружает опасность. «Сара!» Что его застрелили, он тоже не знал, пока не упал на одно колено. Малкольм ждал смерти. Ты нас не спас. Он думал, что окончит жизнь в огне голубого дракона, но шпора богини остановила пламя, проглотила его и тем самым отвела ауру прочь. Туда, где девочка держала на руках мальчика. Малкольм, произнес рядом Нельсон. Я все еще жив, пробормотал он, сам себе девясь. И обернулся взглянуть в лицо, от вида которого сердце сжалось. пронзенная тем, что могло бы быть. Так быстро, так мимолетно. Будущее вне путь судьбы, которую ему выдали. Будущее невозможное, непостижимое и все же такое реальное, хотя бы на пару ослепительных мгновений. «Ты нас не спас. Нельсон, я...» Что он хотел сказать? «Та женщина», — перебил Нельсон, в ужасе глядя Малкольму за спину. «Она здесь». Она только что убила полисмена и того дядьку на грузовике. «Папа!» — Джейсон лежал мертвый у Сара на коленях. Сама идея этого была так огромна, что она никак не могла ее прочувствовать. Аура когтя уже подобралась совсем близко. Ветер оттуда трепал волосы. Края ауры были лохматые, странные, словно занавес открывался и закрывался над дорогой, с виду очень похожий на ту, где все происходило. Похожий, да не такой. Дракон пропал. Отец его куда-то вытолкнул. Отец на грузовике с плугом, привязанным спереди, как оружие. «Так вот, как далеко он зашел, прикидывая, как ему половчее убить дракона для тех невидимок из письма», — подумала Сара. Она видела, как папа выпрыгнул из машины, кинулся к ней, упал на колено, прижал руку к груди. Поднял на нее глаза, с тем же точно изумлением, что и Джейсон. Потом упал на землю и больше не двигался. В глазах его что-то погасло, совсем как у помощника шерифа Келби. «Папа!» Сара уже начала вставать, когда вокруг нее вскипела аура. Занавеси света захлопали на раздувавшем их ветру. Откуда бы он ни дул, охватили ее и... Сары на дороге не стало. «Черт!» — выразилась агент Волф. черт, черт!», черт! Девчонку нужно было застрелить первой, но ее заслоняла аура от шпоры, которая теперь унесла ее совсем. Впрочем, какая разница? Малкольм свою работу сделал. Все было кончено. Теперь у этого мира с его человеческими обитателями начнутся большие неудобства, но агента Вулф это уже мало волновало. Она зашагала к своему специально обученному убийце. Мальчишка, с которым Малкольм приехал, Убрался с ее пути подальше, спрятался за грузовиком. После Малкольма нужно будет разобраться еще и с ним. Вряд ли кто-то поверит в его рассказ об увиденном, чтобы он там ни наговорил. Но зачем оставлять концы, концы в воду? Малкольм, да, Метеротея. Рука его все еще касалась шпор. Она вдруг остановилась, ее охватило любопытство. Почему ты так и остался с именем Малкольм после всех остальных? Я привык к нему. Глаз на нее он так и не поднял. К вещам привыкать опасно. С каждым прожитым днем от них все труднее избавляться. У меня ведь больше не осталось дней, чтобы их проживать. Он, наконец, повернулся к ней. Правда? Умный мальчик. За это его, впрочем, и выбрали. Такого юного изо всех имевшихся в келье сирот, которые сейчас с невинной улыбкой обивают пороги, стучат в двери, просят немного денег или старой ненужной одежды на благо дела. полного смысла, которого знать не знают и не узнают уже никогда. — Почему ты так говоришь? — ответила она вопросом на вопрос. — Ты нас не спас, — сказал он, и смысл его слов остался для нее темен. — Я принимаю свой конец. Малкольм снова отвернулся от нее. — Я совершил убийство, Митера Это было необходимо? Для этого тебя и учили? На это он не ответил и лишь повторил после недолгого молчания. Я совершил убийство. «Это тяжкое бремя», — сказала она, смягчив голос. «Не из сочувствия, но потому что мягкость поможет ей подойти ближе, поможет сделать то, что делают исключительно хорошо натренированные убийцы. Бремя, которое я разделила с тобой». Малкольм окинул взглядом дорогу. Тела. Шериф. Тот мальчик. Его все еще видно под кипящей аурой, забравший девочку, ее отец, лицом вниз, без движения, ширящейся лужи черной крови. Зачем? спросил Малкольм. Ты смеешь спрашивать свою Митеру Тею, зачем? Искренне оскорбилась она. Смею, ответил, не оборачиваясь он. Дальше нужно быть осторожной, очень на самом деле осторожной. Сомнение. Возможно, дело просто в близости конца, сколько бы мальчик ни говорил, что принимает его человеческой природе свойственно сопротивляться. возможно он ничего не смог с собой поделать интересно сможет она одолеть его в поединке сама же в конце концов и тренировала ибо не зря они в сердцах драконов сказала она медленно заходя ему за спину рука привычно легла на рукоять пистолета они жаждут этого они веками пытались понять и даже несмотря на то что некоторые все таки думали головой а другие почитали драконов защищали их люди все таки хотели знать проникнуть в сердце дракона». «Спутник», — промолвил Малкольм. «И это было бы только начало». Она сделала еще один бесшумный шаг. «На спутнике они бы не остановились», — повисла опасная пауза. «Но ты их все-таки остановила». «Я и ты». Каждая точка означала шаг. «Ты будешь вознесен во славе, Малкольм. Она ждет тебя». «Не ждет». «Ты говорила, что миссия принесет мир». что остановит войну между людьми и драконами. Опять. Так и будет, навеки веки вечные, окончательный мир для драконов, которых больше никогда не потревожит ни один человек. Другой дороги не было. Слушай свою Метеру Тею, дитя. Она знает. Я совершил убийство Метера Тея. Ради правого дела. И я жестоко ранил того, кто со временем мог бы меня полюбить. Ну, вот и он. Второй мальчик, который, вне всякого сомнения, и отвратил помыслы Малкольма от благой цели. «Ты не оказался бы здесь, не повстречая его в самый нужный момент, даже с моей помощью. Он не просто случайность на дороге, митератея Он человек, целый и цельный, сам по себе. Мне жаль, что у тебя на сердце рана. Эта способность любить лишь доказывает, как правы мы были, избрав именно тебя». «Мне интересно, кто избрал тебя», — проронил Малкольм. «Вот теперь агент Вулф почуял реальную опасность. Это вам уже не просто непочинение, это ересь, настолько же немыслимая для Малкольма, как и умение дышать огнем. Пора с этим кончать». «Я не причиню тебе вреда», — сказал он, все так же спиной к ней, не снимая руки с когтя. «Можешь застрелить меня, как решила». Хотя мне и не вдомек, почему. «Потому что люди слабы. Сколько бы они ни кричали о своей любви к драконам, ты бы все равно рано или поздно заговорил и, возможно, помешал бы этому миру сгинуть в огне. А ты... ты не заговоришь, а меня здесь уже не будет». Вот тут он обернулся. Понимание всходило зарей у парня в глазах. Понимание того, как абсолютно его предали. Она смотрела, как оно катится по чертам его лица, словно эхо подводного взрыва. Дуло ее пистолета смотрела ему прямо в лоб. Их разделяли каких-нибудь три фута. Она бы давно уже его застрелила, да только рука мальчишки все еще лежала на шпоре. — Ты пыталась устроить так, чтобы Голубого убили? — спросил он. — Ты же обещала просто его отогнать. — Подчас приходится совершать злейшее богохульство ради общего блага, дитя. «Как верящий может такое говорить? Как можно в такой верить и все равно звать себя верящим?» Отпустишь пору богини Малкольм», — мягко сказала она, — «ты должен это сделать сейчас же». «Кто ты такая?» — в голосе его был страх. Она опустила голову, уставилась в землю, вздохнула. Дуло пистолета тоже качнулась вниз. Он чуть-чуть расслабился, надежда воспряла и потянулась к ней. Как она и хотела. «Время пришло», — сказал агент Вулф, вскинула пистолет и выстрела. Малкольм был вполне способен узнать маскировочный прием, столкнувшись с ним посреди дороги. К тому времени, как дуло снова оказалось вровень с его головой, из рукава уже выпало лезвие и резануло женщину по кисти. Пистолет полетел вон, выстрел ушел в ночь, клинок полоснул так глубоко, что отхватил ей напрочь указательный палец. Она вскрикнула, пистолет упал на землю рядом с пальцем. «Значит, битва!» Малкольм прыгнул на нее, в полете успев удивиться, что, несмотря на рану, она уже летела ему навстречу. Кулак, не пострадавший руки, тяжело врезался ему в висок. Он поглотился сил удара, устоял и снова рубанул клинком. Она отскочила, уклоняясь, и он воспользовался отступлением, чтобы рубануть еще, еще, еще! Она ускользнула дальше, вне зоны поражения, взглянула с улыбкой. «Брось шпору, Малкольм!» Покатилась по дороге кувырком. Еще немного и было бы сальто. Избегая очередного взмаха клинка, стремительно рванулась к нему за спину, почти достала шпору. Он попытался прыгнуть ей обеими ногами на спину, сломав хребет. Она сама его научила. Немного зверства иногда не повредит. Но именно поэтому она все поняла и вовремя откатилась. Замах сверху. Еще одно рубящее движение — однако она с невиданной силой поймала его запястье в воздухе и зафиксировала. Пот заливал уже оба лица. — Ты заставила меня убивать! — прошипел он. — Ради правого дела! — прошипела в ответ она. — Какого? Она пнула его в коленную чашечку. — Боль! Треск! Он зашатался. Она поползла на четвереньках к когтю, но он рухнул сверху, всем весом, повалил, встал коленями на руки. Она смотрела на него снизу. «Ради чего я убивал?» — взявил он. «Чтобы спасти драконов навсегда!» — выдохнула она. Мощно взбрыкнув ногами, она опрокинула его и в падении успела съездить кулаком в лицо. Теперь она стояла над ним. Коготь был прямо позади Малкольма. И аура все росла, пульсировала, тянулась через дорогу. Он вскочил и заработал следующий удар. Зуб выскочил из челюсти. Он сплюнул его на землю. Четырехпалая длань, вся в крови, сгребла его за горло, во второй учутился подобранный с нечеловеческой скоростью пистолет. «Кто же ты такая?» — ахнул он снова. «Я уже говорила». Дула уперлась ему в лоб. «Я твоя Митера -тея. «Что случилось с моей настоящей матерью?» Она не сразу ответила. «Явно такого не ждала». «Ты был сиротой, как и все остальные». «Многовато сирот у верующих, если так подумать». И ты решил задуматься об этом сейчас? Это потому, что за спину тебе прокрался Нельсон с камнем в руке. Она обернулась. Знала, что нельзя, но все равно обернулась инстинктивно. Он был у нее на мушке, ствол упирался в лоб. Она могла в любую секунду нажать на курок, но все равно отвести взгляд, хоть на секунду был колоссальный риск. Тем более, что мальчишка наверняка врал. Нельсон хрустом вмял камень прямо ей в лицо. Она почувствовала, как сломался нос, и вместе с ним, кажется, скула. Но еще того хуже, он выбил ее из равновесия, дуло соскользнуло. Малкольм спикировал на нее, не успела она еще коснуться земли. Сломалось предплечье, державший пистолет руки, само оружие выкрутили из пальцев и отшвырнули прочь. Она пинком загнала боль как можно глубже, насколько смогла, и подняла глаза. Только чтобы увидеть его вверху, над собой, с клинками в обеих руках, готового убивать. Я верил в тебя! Она разглядела слезы у него в глазах. Руки пошли в замах. Нет! вскрикнул другой мальчик Нельсон. Не делай этого! К ее невероятному изумлению, Малкольм тут же замер. Она тебя убьет, сказал он Нельсону. Она уже убила двоих здесь, только что, и того человека у нас в мотеле. И что, этого недостаточно? Мало еще народу умерло. Вон там еще мальчик лежит, а девочка и дракон, они просто. «Исчезли, Малкольм! Кто-то же должен сказать, хватит!» Малкольм тяжело сглотнул. «Надо бы отползти, пока он другим занят». Он быстро наступил ногой ей на бедро, не давая двинуться с места. «И это скажешь ты?» — спросил Малкольм. «Что бы там эта штука не делала?» — Нельсон взглянул ему за спину. «Она растет». Малкольм обернулся посмотреть, и агент Вулф тоже не смогла не бросить туда хотя бы взгляд, лихорадочно просчитывая пути отступления. Аура и правда росла. Малкольм явно хорошенько пустил кровь этому голубому. Вскоре придется ею заняться. Второй мальчишка не зря весь трясется от страха. Надо будет найти проем без вариантов, а иначе все это было зря. «Она проглотит этот мир», сказала она Малкольму. «И все в нем, включая твоего мальчика». Он на нее даже не взглянул. Лишь прижал покрепче ногой, чтобы от боли она перестала болтать. «Ты меня спас», — сказал он, глядя большими глазами на Нельсона и, очевидно, дивясь этому факту. «Она бы меня застрелила». «Я уже говорил, я просто хочу, чтобы все это закончилось». Малкольм опустил глаза. Митера Тея выглядела скверно. Лицо в крови, кровь течет из руки, вторая сломана. Но во взгляде, скрестившемся с его, никакого поражения не было». Малкольм знал, насколько она опасна. Впрочем, он, кажется, знал, что делать дальше. И что она это поняла тоже. И теперь постарается всеми силами это предотвратить. Но хотя бы это все остановит. Неизвестно, надолго ли, но остановит. А именно этого и хотел Нельсон. Значит, я закончу. Малкольм шагнул к шпоре богини и взялся за нее рукой. И исчез. Нет! — раздался вопль агента Вулф. Она кое-как поднялась на ноги, ругаясь сквозь зубы от боли в руке, но снова привычным движением ума, загоняя ее подальше. — Малкольм, — растерянно вопросил Нельсон, но того и след простыл. Да и сама аура стремительно ужималась, словно торнадо утекала в слив ванным. Времени нет, выбора тоже. Путь остался один, туда, а дальше будь что будет. — Куда он делся? — рявкнул мальчишка, обращаясь к ней. Она отступила на шаг, какой-никакой разбег, и кинулась в тающую на глазах ауру. «Что ты делаешь?» — заорал Нельсон. Прыжок. Все. Внезапно настала тишина. Такая густая, такая неожиданная, что Нельсон на мгновение решил, будто оглох. Аура пропала, но спираль еще висела в воздухе, медленно растворяясь. Высоко, в неизмеримой дали, выцветала клякса взрыва. Мили и мили над землей. Из-за цепенения его вывел лишь звук сирен. Спираль явно увидели, да и пальба, незамеченной не осталась. Полиция приближалась. Судя по всему, ее было много. А на дороге, окруженной трупами, стоял Нельсон. Совершенно один.